Не ябедничать же на зефирку, тварь бессловесную, и к тому же, как выяснилось, нескверную сердцем. «Будь то мало девок, никогда не мог понять, почему нужно непременно упереться в какую-нибудь одну!» произнес мужской голос, показавшийся знакомым. «Ведь суть-то одна, вот это и ничего более!» Раздалось легкое пошлепывание, будто стучали ладонью по ладони, или, скорее, по сжатому кулаку, после чего говоривший продолжил. «Эх, что придумали! Статс, даму вам подавай!» царскую свойственницу, да в своем ли вы уме, князь? Блажь и к тому же преопасная предосторожность с мальчонкой вас не спасет, князь, вы не думаете ни о себе, ни о преданных вам людях? Метастазию, вот кто это? Узнал Митя. Оставить надоело, ответил второй. Уж понятно, кто. Клянусь, она будет моей. Чего бы мне это не стоило? Чего бы не стоило? Зловеще переспросил итальянец. «Даже, к примеру, положение, высшей власти наконец с самой жизни?» «Помните про завещание. Вы в двух шагах от сияющей вершины, а наровите бросится в пропасть. Что вас ждет, если воцарится Курносый, об этом вы подумали?» «Ему что?» – басиста вступил в разговор третий, неизвестно кто. «Ну, в поместье сошлют или шишки зеленые <зачу> за границу укатят. А за горшки платить нам с вами, Еремей Умбертович». Мафуа, Платон, ну ее, к черту дуру жеманную. Ты не думай, я что я не понимаю, каково тебе со старухой слюнявиться. Я тебе, сосенки точенные, нынче же из табора такую богиню доставлю, затрясешься. И это крыто будет, никто не сведает. Молчи, Пикин, ты дурак, тебе только по шлюхам таскаться, оба заткнитесь. Мое желание вам закон. А перечить будете, выгоню прочь. Нет, не выгоню, болтать про меня станете. «В медвежью яму кину, ясно?» Загрохотали гневные шаги, один ушел, двое остались. «Значит, придется еще ждать». Зефирка положила Мите голову на плечо, и сидела тихо. Внизу помолчали. «Ну что, Пикин?» — медленно произнес секретарь светлейшего. «Сами видите, наш петушок вовсе ума лишился. Дальше ясно. Поймают с поличным, уж ловильщики сыщутся». Да и в зашей. Старуха не простит. Время теряем, Пикин. Вы завтра во дворце на дежурстве, так? Так. Ну и подмените склянку, как велено. Старуха выпьет и окалеет, но не сразу. Дня через два. Успеет и завещание объявить, и внуку скипетр передать. Тогда нам бояться нечего. Еще большей силой будем. Что вы сами? шевелите? Или перетрусили прославленный храбрец? А ведь старуха, это государыня, императрица, догадался Митя. Ему стало очень страшно. А калеет. Отравить они ее, что ли, хотят? Как Мария Медичи, Наварскую королеву. Ах, злодеи! Еремей Умбертович, что это вы, Пикин, в глаза не смотрите? Или забыли про расписку? А про тушалость, это ведь каторга, без сроку. Ладно, пугает, не из их, огрызнулся преображенец. Нашел чем стращать. Каторгой. Бутылку подменить дело ерундовое. Да только вот какая оказия. Пропала склянка-то. Что? Как пропала? Ума не приложу. В спальне у меня была в сапоге. Думал, никто не залезет. Нынче утром сунул руку. Пусто. Это Маслов. Простонал итальянец. Он ворон. Больше некому. Тогда непонятно одно. Почему вы еще на воле? Или не опознал? Навряд ли. Он у старухи каждый день не мог не заметить, что склянка точь-в-точь точь такая же. А если... Ф -ф -ф -ф. Что это? Вон там, на печи. Ф -ф, Беда! Выдала Митю несмышленная зефирка. Надоело ей тихо сидеть. Зашебуршалась, заелозила, да и брякнула каким-то из своих сокровищ. Мышь. Странная мышь. Со звоном. Ну-ка, кликните слуг. Зачем слуг? Сам взгляну. Я, Еремей Умбертович, ужас до чего любопытный. Внизу, совсем близко, загрохотало. Это Пикин лес любопытствовать. Не торопился ли ходей, да еще напевал хрипловатым голосом Ни крылышком амур не тронет, ни луком, ни стрелой, псишея не бежит, не стонет, свелись, как лист с травой. В щель просунулась ручище, блеснув золотой пуговицей на обшлаге. Митя вжался в самую стену, затаил дыхание. Да где-то не укроешься.